Но в том, что касалось больных, никаких претензий, ни малейших. Блестящий профессионал, и больных жалела, и их родственников. А вот коллегам была совершенно безжалостна, не прощала небрежности, промахов и ошибок, ни на что не закрывала глаза и из-за каждой мелочи поднимала скандал. Только один Юрий Назарович и мог с ней мириться. «У них что, был роман?» — осторожно спросила Настя. «Ну, разумеется!» — Нина Семеновна пожала пышными плечами. «Об этом все знали. По-моему, они даже жили вместе. А что, Юрий Назарович вам этого не говорил?» «Нет». «Странно!» — покачала головой Аверина. «Чего тут скрывать? Он был не из тех врачей, которые стесняются связи с сестрами». И потом, у них все было серьезно, он даже был представлен Таниным родителям. — Это точно? Вы не путаете? — Да нет, что тут путать-то? Я хорошо помню, как однажды он с утра жаловался на головную боль и говорил, что накануне у Таниного отца был юбилей, не то 45 лет, не то 50, и он там немножко перебрался со спиртным. Нет, я это совершенно отчетливо помню. Ну, совсем интересно. А ведь когда Настя спросила Юрия, не может ли он устроить ее знакомство с родителями убитой девушки, он твердо заявил, что не знаком с ними и вряд ли его рекомендация будет иметь силу. Более того, он сказал, что ничего о них не знает, нигде они живут, ничем занимаются и вообще не знает, какая у Татьяны была семья. Зачем же так бессмысленно врать? Ведь он должен был предположить, что если Настя начнет разговаривать с другими врачами и сестрами, то правда все равно вылезет. Или понадеялся на то, что никто не вспомнит, а если и вспомнит, то не сочтет важным и не скажет. Все равно глупо. Но даже у глупых поступков всегда есть причина, и причина эта вот уже два года является для Назара Захаровича поводом для беспокойства. Как он сказал, «Все самое плохое я уже и так подумать успел». Неужели подозревает собственного сына в причастности к убийству? Да, наверное. Тем более убийство-то не раскрыто, подозревает, но точно знать не хочет. Или хочет, но боится узнать такую правду, которая ему не понравится, и хочется, и колется. И потом продолжала между тем Нина Семеновна. «Я очень хорошо помню тот день, когда Таня не вышла на работу. Юрий Назарович ночью дежурил, я пришла, как обычно, в половине девятого, а к девяти слышу разговоры пошли, что Шустава опаздывает, и та сестричка, которая всю ночь отдежурила, домой уйти не может». Ну, я вам уже говорила, Таню в отделении не любили, она ведь всегда шум поднимала, когда кто-то опаздывал, поэтому народ начал злорадствовать, мол, теперь и безупречную Шустову можно попинать за нарушение трудовой дисциплины. Так вот, я сама своими ушами слышала, как Юрий Назарович звонил ее родителям. Оказывается, Таня накануне вечером была у них...